Зод. 1480 год до нашей эпохи. Порифат, северный тир. Поверхность быстро приближалась. Холодная, негостеприимная планета с плотной ядовитой атмосферой и слишком низкой силой тяжести. Наратасит не мог понять, как такое возможно. И у него уже не было времени искать ответ. Межзвёздный засеватель падал всё быстрее, горел в плотном воздухе. Гравитационные компенсаторы выдавали полную мощность, но их слишком сильно повредил тот метеор. Это же был метеор? Наратосити не понял, с чем они столкнулись. И фактиты-смотрители тоже ответа не дали. Но и этот вопрос может подождать. Через 6 микроциклов Произойдет еще одно столкновение. Удар обещает быть сильнее. Возможно, его немного смягчит этот слой зеленой жизненности. Или наоборот. Эхолот указывает, что он не отличается мягкостью или эластичностью. Нарате Сить коснулся сенсора, погружаясь в компенсаторный гель. Теперь только Вселенная может их всех спасти. Удара он не ощутил. Нарате Сить, командир колонизационной экспедиции Раймитов, погиб мгновенно. А с ним погибли еще 23 члена экипажа. Межзвездный засеватель рухнул посреди тайги, безбрежного зеленого моря, что простиралось на западе Каладии. И стало очень тихо. Случись это в другом месте... или в другое время рамитов нашли бы очень быстро. Их засеватель упал кометой, уничтожил огромный кусок леса и оставил в земле глубокую воронку. Этот огненный шквал было видно на сотнях вспашек вокруг. Но в том месте, куда они упали, на сотнях вспашек вокруг никого не было. В те времена Париф отжил в смутной эпохе Акаладдия, континент холодный и негостеприимный, почти половину его на тот момент занимал северный тир, могущественная империя эльфов. Но большую часть их огромной страны оставалось почти не населённой: суровые горы, морозная тайга, дикие степи. Эльфы северного тира жили совсем не так, как их далёкие собратья в тирнаглиале. Дайнравы у них были совсем другие, и прошло больше 500 лет, прежде чем межзвёздный засеватель наконец обнаружили, возможно, кто-то и до этого забредал сюда, видел железную махину, похожую на вкопанный в землю кувшин. Но если и так, они ничего с этим не сделали и никому о том не рассказали. Так что первооткрывателем Раймитов Мы смело можем считать Маритану из Витарас, предводительницу отряда охотников. Отряда охотников, переспросил Дигати, эльфы, они же не едят мясо? Но дичь хочется не только, чтобы съесть, напомнил ему Бельзидор. Ну и что? Я знаком с эльфами из Тернагляля, они животных в принципе не убивают. Тернагляля? А это были эльфы из Северного Тира, они менее щепетильны. За минувшие 500 лет межзвездный засеватель покрылся слоем земли и так зарос мхом или шайником, что стал похож на причудливый холм. Но глаз Маританы был острее Орлинова, и она сразу заметила слишком правильную форму, слишком странной выпуклости и проглядывающий кое-где металл. пройди она мимо или окажись чуточку невнимательней и не случилось бы все последующие события но мы уже знаем какой маленький камешек порой нужен чтобы обрушить лавину маритана из витарас приказала изучить находку и очень скоро эльфы нашли технический люк они приняли засевателей раймитов за древний схрон сама маритана Была для этого слишком молода, но в Северном Тире еще оставались те, кто родился до волшебных войн и помнил Парифатскую империю. Не очень много, все-таки минули две тысячи лет, но оставались. Старики рассказывали детям о величии предков, о прекрасных мраморных городах и о несметных сокровищах, что прячутся где-то в глубинах. ждут своего часа, так что было вполне логичным со стороны эльфов попытаться люк вскрыть. Ножами и серпами они этого сделать не могли. Но Моританна умела говорить с вещами, могла заставить дерево побыстрее вырасти, могла убедить землю раскрыться. Нашла она общий язык и с металлом, не сразу, поскольку такого металла она прежде не видела, но нашла И люк распахнулся. Воздух, которым дышат аймиты, совсем другой, не такой, как на Прифати или в Паргаронии. Он почти втрое разреженнее и более чем наполовину состоит из углекислого газа. Когда эльфов обдало этим воздухом, у них закружились головы, а один юноша даже потерял сознание. Но длилось это недолго. Коридоры засевателя очень быстро наполнились воздухом парифадским, и эльфы осторожно двинулись в его глубины. Моритана глядела в оба и старалась ничего не трогать, поскольку много слышала о сторожевых заклятиях и големах-хранителях. Говорят, где-то в северном Тире скрыт легендарный золотой город, в котором спрятал свои богатства один из колдующих императоров, но его до сих пор никто не нашёл. То ли от того, что настолько надёжно скрыт, то ли никто просто не сумел рассказать о находке. Засеватели Раймитов не был золотым городом. Здесь здесь не было заклятий и големов, не было и ловушек. Что же до стражи, эльфы смотрели на утопленных в стенах нишах фактитов Но не подозревали, что перед ними сложные механизмы. Не распознали они их хозяев-засевателя, когда нашли их трупы в холодном стерильном воздухе, те естественным образом мумифицировались. Но они слишком сильно отличались от людей, эльфов и других обитателей Парифта. Мумии Раймитов стали похожи на сухие белые лепёшки. С налипшими на них волосами. Это что, коснётся кто-то одной кончиком сапога? Лучше не трогай, сказала Маритана. Ничего не трогайте. Я поговорю с этим местом. Она коснулась стены и закрыла глаза, постаралась услышать историю этого схрона, кто и когда его создал, что здесь хранится, попыталась погрузиться в прошлое. И перед её взором замелькали картины, но то были очень странные картины. Ничего не понимая, Маритана всё сильнее дрожала и тряслась, а потом резко открыла глаза. "Возможно, нам лучше уйти", сказала она с сомнением. "Здесь всё недружелюбное и не совсем мёртвое". "Нежить?" спросили её Не знаю. Это и тут зажёгся свет. Когда засеватель разгерметизировался, запустилась программа деконсервации, а когда Маритана попыталась проникнуть в его память, а жила фактическая оболочка в недрах чуть слышно загудели механизмы. Фактиты на стенах вздрогнули, их стекловидные оболочки засветились. Засеватель Проанализировал своё состояние и включил те части себя, что уцелели при катастрофе. Их оказалось довольно-таки много. Какое-то время он ждал указаний от командира или других членов экипажа, но когда тех не последовало, провёл сканирование и убедился, что все они мертвы. Тогда он принял решение сам и начал процедуру пробуждения. Тем временем эльфы спускались всё глубже. После короткого совещания они решили, что это место явно полно волшебства, а значит здесь могут быть сокровища, древние артефакты и проблемы, мрачно добавила Маритана. Оставайтесь и ищите, коли желаете, но я покидаю это место. Жду вас на рубеже час, потом ухожу. Так что она единственная вернулась на поверхность, а остальные шестеро пошли дальше, девясь светящимся узором и причудливым механизмом. Моритана была молода по меркам эльфов, ей не исполнилось еще и ещё 200 лет. Но другим охотникам было и того меньше. Древнюю империю и великую мангию они знали только по рассказам стариков, а те не были волшебниками. Сами знаете, куда делись все волшебники былых времён? И когда эти юноши и девушки вошли в огромный зал, уставленный железными коконами, они приняли это за ещё один императорский реликт. Им было не в дамёк, что императорские волшебники точно так же удивились бы увиденному, как и они сами. А потом один из коконов с шипением растворился, за ним второй, третий, Эльфы смотрели на это, распахнув изумлённо глаза. Рождённые среди гигантских сосен и кедров, они редко имели дело с металлом и не ведали, чего от него ждать. Быть может, это и есть легендарный ларец с сокровищами? Но сокровищ внутри не оказалось. Не были это и древние големы, как предположил ещё один эльф. Из коконов потекла белая жидкость, а потом Что-то зашевелилось. Эльфы отшатнулись. Кроме сказок о древних сокровищах, они слышали и былины о древних ужасах, о порождении их волшебных войн, о тварях, что были созданы чародеями или вообще получили случайно. Так что сейчас они смотрели на лезущих из коконов существ с опаской, а многие взялись за ножи, потянули и за спин луки. Первый рамит упал на пол с плеском, всё ещё покрытый гелем. Он расправил 16 нитевидных щупалец и попытался приподняться. На розовом комкообразном теле раскрылись пустые белые глаза, пришельцы со звёзд, казался жалким и нелепым. Прифадская сила тяжести очень мала для планеты такого объёма, но в сравнении с силой тяжести Раймы родной планеты этих созданий, она просто огромная. Дома Раймиты очень ловки и подвижны, с огромной скоростью перебрасывают себя гибкими жгутиками, служащими одновременно руками и ногами. На порифате они копошились так, словно на каждого уселись ещё два товарища. Не подходил им и воздух, когда на их телах раскрылись дыхательные поры. Раймиты издали странные фырчащие звуки. К счастью, без воздуха они способны обходиться до получаса. Так что просто задержали дыхание. Один издал ультразвуковую команду, не дождался ответа и с трудом поволок себя к пульту. Взедарка, ты знаешь, я бывал не только на Прифате и Поргароне, но и на других страницах, перебил Дигати. Я Даже родной мир Ляхджи я посещал в прошлом году. Мне хотелось увидеть, где она родилась. И по большей части я понимаю, о чём ты говоришь, но некоторые слова всё-таки не понимаю. Ты уж извини, развёл руками Ян Ванхофен. Я стараюсь адаптировать историю, заменять или пояснять слишком непонятные термины, но некоторые из них просто не имеют аналогов. в наших языках, а для объяснений потребуется слишком длинные отступления. Эльфы не могли понять, что или кого они видят, а пока они пребывали в сомнениях, первые рамиты отошли от анабиоза и заметили, что на них смотрят туземцы, чужие формы жизни, сказал Тектуле, раскрывая нишу в своём коконе мы на планете Сила тяжести присутствует и чрезмерно, ответил Камата, копаясь в сенсорах Бзидарка. Засеватель где-то приземлился. Где экипаж? Не дает о себе знать. Приборы тоже работают не все. Фактиты. Активны, но не задействованы. Эльфы не замечали их диалога. У раймитов нет ртов, они общаются с помощью ультразвуковых сигналов. изпускаемых специальным органом внутри тела. Фелины их речь услышали бы, но слух эльфов не настолько тонок. Араймиты обсуждали именно их. После коротких переговоров они вначале обратились к эльфам, попытались привлечь их внимание. Когда те не ответили, решили, что перед ними случайно забредшие внутрь животные. После этого Команда активировала систему очистки от вредителей, и шесть эльфов превратились в шесть кучек пыли. Араймиты продолжили расконсервацию анабиозного комплекса. Изначально их было 2000, но 24 бодрствующих члена экипажа погибли, погибли при аварии, а ещё 38 не очнулись. Стандартные потери 0,5%. Так что их осталось 1938 первым делом они восстановили герметичность и обновили воздух затем включили фактитов и стали собирать первичные данные о месте в котором оказались тектоле и комата будучи вице-командирами возглавили запасных членов экипажа и простых колонизаторов в отличие от покойного наратесит они не принадлежали к ведущей ячейке но обладали всеми необходимыми полномочиями. И первым делом они попытались определить, куда упал засеватель и сколько с тех пор прошло времени. Они полагали, что покинули Райму от 40 до 50 лет назад. Их народ научился летать меж звезд, но не очень быстро, только со скоростью света, большего они достичь не сумели. А расстояния между звёздами так огромны, что даже свет тратит на эти путешествия многие годы. Столько же тратили и раймиты. К другим звёздам они отправляли гигантские засеватели, настоящие летучие фабрики, несущие внутри рабочие и боевые машины, искусственных слуг-фактитов и живой обслуживающий персонал. Всё необходимое Чтобы колонизировать новые планеты, засевать их разумной жизнью, входя в очередную звёздную систему, بدورствующий экипаж изучает её планеты и принимает решение: избрать ли одну из них для колонизации или лететь дальше. И порифат они бы точно не избрали. Но так уж вышло, что выбора у них не оказалось. Очень скоро Диктулей Камата выяснили, что случилось вынужденная посадка. И их слегка шокировало, что в анабиозе они провели не 50 лет, а почти 600. Первым делом они отправили послание на родную планету по глионовой связи. Но ответ обещал прийти только через 2 года. Так что они занялись тем, чем должны были, согласно инструкциям. Моритана из Витарас Забралась на самый высокий кедр и с него наблюдала, как медленно оживает причудливый холм. Как тут и там раскрываются отверстия, как выбираются наружу многоногие фактиты, а потом и большие управляемые машины, рассчитанные на втрое более низкую силу тяжести, двигались они медленно и неуклюже, но были огромные и неуязвимые, сделаны из металлов Из стекловидных полимеров механизмы Раймитов сразу начали очищать территорию от бесполезной зелёной жизнеناсти. Зоч, зоч, зоч. Впервые над прифатом прозвучали эти звуки. Их издавала главное оружие Раймитов генератор разрушительной энергии, выглядевший как яркие синие лучи. Она просто касалась деревьев, И те рассыпались пылью, а машины поменьше убирали эту пыль, рыли каналы, создавали фундаменты для новых зданий. Здания росли прямо на глазах. Рамиты закладывали степлёгласовую заправку и возводили первичный набор строений для будущей базы. Функциональный центр у них уже был, сам засеватель. Теперь они стремительно окружали его. с помогательными корпусами. За считанные дни посреди зимней тайги вырос завод фактитов, машины-создатель, атмосферная фабрика, мастерс сканирования, лабратинг-преобразователь и бесчисленные склады. Комбайны-добытчики уже вгрызались в почву, разыскивали полезные ископаемые. Крылатые фактиты-шпионы взмыли в воздух, проводя съемку с неба. Моритана перестала наблюдать за ними на третий день. Охотница окончательно убедилась, что её спутники мертвы, и отправилась в ближайший город Сад, рассказать, что за кошмар начался в этих диких краях. Она не скоро туда добралась. Северный Тьер, напоминаем, занимал в те времена половину Каладии, половину целого континента. Кроме эльфов, в нём жили люди, гномы, черги и огры. И прекрасные города-сады были рассеяны по огромной территории, а разделяли их огромные пространства диких лесов и степей. Эльфы ведь живут не так, как люди. Они стараются как можно меньше вмешиваться в естественный ход жизни, не подминают природу под себя, а сами под нее подстраиваются, и эльфы никуда не торопятся. Они живут размеренно и неспешно, беседуя и музицируя. Им отмерено целых 30 веков. Так что события десятилетней давности кажутся им свежими новостями. Когда Маритана сообщила о проснувшихся под землёй зотчах, да, именно с её лёгкой руки их так прозвали, её внимательно выслушали, обсудили, а потом отправили донесение в столицу. Владычица дальнозеркал тогда не было. В столице тоже никуда не торопились. Владычица северного Тира внимательно выслушала охотницу, обсудила новость со своими советниками и ничего не сделала. Эльфам свойственно плыть по течению и не придавать значения проблемам, пока те не станут слишком велики. Донесение Маританы Не было чем-то из ряда вон выходящим. 6 лет назад в одной из южных провинций нашли склад древних големов, и они тоже убили несколько эльфов, но потом так и остались стоять в своём подземелье, не суйся к ним, и никто не пострадает. А 15 лет назад на одном из бесчисленных островков северных фьордов объявилась какая-то тварь, то ли демон, то ли проснувшийся всерушитель, то ли боевой монстр времён волшебных войн. Говорят, оно по-прежнему на том островке. Ну и что с того? Поэтому так называемым зотчем значение не придали, а ни тем временем стремительно отстраивались. Может, если бы северный тир сразу отправил бы войска, да собрал всех своих чародеев, кто знает, Может, что-то и удалось бы сделать. Но они проконетелились и упустили время. За три с половиной года на северо-западе Каладии вырос настоящий город. И только тогда владычица северного тира направила туда своих эмиссаров. Тем временем Раймиты подытожили результаты исследования. Планета по большей части бесполезна. Докладывал смотритель Макро. Воздух непригоден для дыхания. Пищу приходится создавать химическими методами. Сила тяжести через чур велика. Ценных полезных ископаемых очень мало. Для колонизации непригодно. Комата издал направленный ультразвук прямо в ухо Тектуле. Несколько тихих импульсов, и они снова обратились к смотрителю. У нас нет выбора, произнёс Тектулия. Засеватель приземлился. И мы всё ещё не получили ответа с Родины, добавил Камата. Прошло 7 стандартных циклов, а эта планета совершила 3 оборота вокруг своей звезды. Мы должны были получить ответ ещё 3 цикла назад. Ты думаешь, что на Раме что-то случилось? Мы не можем недопускать такой возможности. Другие колонии тоже не отвечают. Мы провели в анабиозе слишком долго. Могло случиться что-то негативное. Жгутики Рамитов завибрировали. Их родная планета не так уж давно начала строить межзвёздные посевытели, и на момент их отлёта функционировали только 3 колонии. Возможно, за минувшие века их стало больше, собственно, узнав сколько лет. Провели в анабиозе, они проверили в том числе И данную звёздную систему была надежда, что за такой срок на одной из планет или лун этой звезды выросла новая колония Раймы. Нет. Глённые лучи не получили ответа ни с крупнейшей луны самого Порифата, ни с оранжевого Асабона, ни со второго астероидного пояса, ни со спутников Красного Магора. Именно эти объекты были признаны наиболее подходящими для Раймитов. Увы, перебраться на них пока нет возможности. Воздушно-космические технологии Раймитов рассчитаны на втрое меньшую силу тяжести. Так что в ближайшие годы они прикованы к этой негостеприимной планете. Что же до засевателя, то он не сможет снова взлететь. даже если полностью его восстановить просто не предназначен для повторного подъёма эти гигантские аппараты собираются на орбите и рассчитаны на одно единственное приземление рамитум не нравилась новая планета которую они пока не дали даже имени они могли передвигаться только в скафандрах мощных экзоскелетах на двух четырёх или шести ногах лёжа в кабинах, постоянно испытывая утроенную силу тяжести, раймиты с нескрываемым раздражением исследовали окрестности, очищали территорию от вредителей, искали руды и строили, строили, строили, преобразовывали враждебную среду в хотя бы отдалённое подобие родной Раймы. Когда на освоенной территории появилась группа двуногих полуживотных, Рамиты не слишком ими заинтересовались. Они уже знали, что на этой планете есть примитивно разумная жизнь, но их это не волновало. У них были куда более насущные проблемы. Вступить в контакт с двуногими не удалось. Два смотрителя некоторое время пытались объяснить, что они мешают и им следует удалиться с территории, но существа не владели ультразвуковой речью, а только хрюкали густым басом и упорно не уходили. Проще всего было их уничтожить, что раймиты и сделали. Они вообще не видели нужды в местной жизни. Та была бесполезной и большей частью состояла из неподвижных фотосинтезирующих существ. Раймиты пытались преобразовывать их продукты питания, но Но это оказалось непродуктивно. Пространство было очищено для затравочных станций, а почва пропитана спорами Старкана. Для него тут было холодновато, но вскрыватели уже трудились над морозоустойчивой формой. Ещё через год к небу поднялся первый энергетический стержень, а у Тектуле и Комата отпочкавался взаимный ребёнок. Он появился на свет В условиях тройной силы тяжести и был мельче нормы, с менее гибкими жгутиками, но это всё же был новый Раймит. Разум пробивал дорогу даже на этой негостеприимной планете. Овы, двуногие полуживотные, продолжали совершать нашествия. Когда наступил очередной период замерзания и почва покрылась снегом, их явилось целое стадо, несколько тысяч туземцев, с неким подобием оружия кое-кого из крывателей заинтересовало их способность создавать и использовать инструменты так что часть особей была захвачена живьём и изучена остальных же истребили хотя сопротивлялись те упорно и даже ухитрились сломать довольно много фактитов и разрушить четыре экзоскелета но в целом Инцидент не заслуживал большого внимания. Эльфы же назвали тот день днём ужаса. Военный корпус режущих листьев, 3500 элитных копейщиков, лучников и меченосцев все пали даже не за день, а за какой-то час. Лучшие эльфийские клинки не могли даже оцарапать нелепых железных великанов. Их слуги сделанные как будто из мягкого стекла, оказались податливее, и кое-кого эльфы убить сумели, но крови из них не вытекало, то ли это была диковина нежить, то ли необычный големы, стрелы вонзались в них и оставались торчать, а их хозяева и вовсе были неуязвимы. Чего-то сумел добиться только принц Альдерт, младший сын самой владычицы, Бестрашный юноша сражался за чарованными клинками, что резали даже камень, и железных великанов они тоже вспарывали. Именно он обнаружил, что великаны не живые, что это просто ходячие доспехи, а внутри у них мягкие, слабые создания. Но даже ему удалось немного. Принц двигался быстрее ветра, отсекал головы стеклянным големам, И поверг на землю четыре железные махины, но потом испарился, попав под синелуч. Зоч, зоч, зодж, зоч. Зодж". Зоч и просто сожгли военный корпус как сухую солому. Повсюду гуляли их синелучи, и чуть ли не каждую секунду рассыпался очередной режущий лист. Когда их осталось меньше трети, боевой дух окончательно упал. Элитные воины бросились в рассепную, но сбежали немногие зоччие. Уничтожили весь лес на десятки вспашек вокруг и принялись гонять эльфов по этой пустоши. Каким унижением было бы для них узнать, что зоччие даже не применяли боевое оружие, они его пока что и не произвели толком, ибо не планировали ни с кем воевать. Их устрашающие железные махины были рабочими экзоскелетами для действий в сложных условиях, а смертельный синий луч просто средством расчистки местности. С его помощью они дробили камень, выжигали нежелательные формы жизни и истребляли вредителей. Моритана смотрела остекленевшим взглядом, прижавшись к случайно уцелевшему валуну. Она не думала, Что корпус принца Альдерта разобьют так легко и быстро? Мимо пробежала, бросившая лук девушка и испарила в синем луче. Зоч. Нельзя было шевелиться. Если одна из мохин обогнёт валун, то сразу её увидит. Только по везению Маритана всё ещё была жива, и она пыталась слиться с камнем, заговорить с ним, убедить впустить У нее не получалось. Маритана владела только азами. Железная махина уже показалась сбоку, повела огромной башкой кузовом, скинула рагулины и спускающими синий луч. Подул ураганный ветер. С неба сорвалась молния. Махина затряслась на месте, а потом медленно повалилась. Погодные чародеи с режущими листьями, их явилось трое. Один погиб в самом начале, но другие двое остались у кромки леса. И теперь призвали бурю, под прикрытием ветра, молний, а потом и шквального ливня. Выжившие эльфы бежали к соснам, спасались от ужасных зодчих. Только благодаря магии несколько сотен воинов уцелели. Но их доклад привёл владычицу в тоску. Разгневанная гибелью сына, Она приказала готовиться к большой войне. Раймита же не придали случившемуся большого значения. Они не поняли, что буря была рукотворной, приняли за обычное погодное явление. Их правда озадачила, что она началась так внезапно. Но планета-то неизвестная, и на ней могут быть самые разные аномалии. Одна только сила тяжести, чего стоит, Рамит и по-прежнему не могли её объяснить. А что не так с нашей силой тяжести? спросил Дигати. Ты уже второй раз её упоминаешь. Но она же нормальная. Я в скольких мирах бывал, она везде примерно такая же. Но при этом сам порифат гораздо больше, чем планеты, на которых обычно живут люди, сказал Ян Кванхофен. Это-то и ненормально. «Это я ее снизил», – громогласно воскликнул Бельзидор. «Чтобы поступки героев имели меньше вес!» «Бу-ха-ха-ха-ха-ха!» «Так, Бельзидор, тебе пока хватит!» – отодвинул от него рюмку Янг Ван Хофен. Несколько эльфов были вскрыты и изучены. По их образцу раймиты создали новый вид фактитов, покрытый синтетической кожей, Они почти точно копировали туземцев и даже издавали похожие хрюкающие звуки. Также раймиты создали фактитов в виде местных животных, бегающих или летающих. Они продолжали активно почкаваться и расширять территорию, так что следовало получить более надёжные сведения. Обычный фактит шпионы либо состояли из таких же стекловидных полимеров, что и остальные либо копировали формы жизни Раймы, те и другие выглядели на новой планете чужеродно, и это часто провоцировало агрессию. Примитивное оружие туземцев Раймитов не заинтересовало. Любопытство вызвали только металлические клинки их выжака. Они обладали какой-то аномальной остротой, разрезали явно слишком прочной для них поверхности. Это не были мономолекулярные лезвия, и никакого логичного объяснения их свойствам найти не удалось. Так что они были помещены под стекло и отнесены к ещё одной загадке этой планеты. 2 года спустя был подключён первый купол. Рамиты смогли находиться под открытым небом без скафандров, в яслях пищали и копошились сотни новых колонистов. А их родители наконец-то почувствовали надежду, а владычица Северного Тира тем временем собирала войска невиданных размеров. Ещё год спустя, фактически шпионы сообщили о громадном скоплении вооружённых двуногих. Их была настоящая лавина 100.000 доблестных витязей, эльфов, гномов и людей. Стеной шагалочей бронированных огров, Гномы Тукумгарика подготовили громадный запас субтермического огня, 300 хранителей кладенцов дивных зачарованных клинков и 150 чародеев погодных и природных. Они призвали лесных духов, двинули в бой сосны и кедры, подняли каменных элементалей, обрушили на зодчих громы и молнии, устроили им даже землетрясения. И 3 года назад они могли победить. Соберись это силище пораньше, зocchi могли быть уничтожены, стать всего лишь строчкой в истории Северного Тира. Но они опоздали. Раймиты уже прочно обустроились, возвели множество заводов, создали сотни боевых экзоскелетов и тяжёлых машин. А легионе двиногих полуразумных они узнали загадде, и загадде обрушили на них метеоритный шквал. Те, что всё-таки добрались до купола, не смогли пробиться сквозь силовые экраны, а потом ожили, знакомые уже установки синего луча. Зоч, зоч, зоч. Некоторые проблемы доставили только чародеи. Но раймиты и без того жили на враждебной планете с густым ядовитым воздухом, и тройкратной силой тяжести. Усиление ветра, ледяной дождь и даже землетрясения нисколько их не напугали. Более того, они вообще не связали их с появлением двуногих, всего лишь подосадовали, что одновременно случилось резкое ухудшение погоды, стихийное бедствие и крупное нашествие вредителей. Был объявлен настоящий аврал. Вся новая Райма поднялась по тревоге этот день принёс потери из-за чем из-за землетрясения рухнула одна из энергетических опор внутри купола произошло несколько аварий а вредители с аномальными клинками сумели повредить многие экзоскелеты погибло больше 300 реймитов было уничтожено три завода на внешней территории но От объединённого войска Северного Тира не осталось ничего. Зочи стёрли их в прах, обратили в пепел и продолжили жить дальше, словно ничего не произошло. У них вызвали некоторый интерес субтерма и элементали. Они пополнили свою коллекцию зачарованными клинками и отметили, что двуногие делятся на четыре подвида, а после вскрытия образцов узнали что их пять. Люди и эльфы казались им почти одинаковыми, но внутреннее их строение различалось множеством деталей. Скорее рамиты восстановили поломанное, а в яслях запещали новые малыши. Их с рождения учили существовать в новых условиях, жить под куполом, в враждебной среде снаружи, необходимость использовать экзоскелеты. С каждым годом освоенная территория расширялась, молодёжь рвалась заселять свой мир. А вот северный тир оправиться не смог. Эльфы размножаются очень медленно. Бросить новый вызов Зотчим они не осмеливались. А те стремительно расползались во все стороны. Уже в следующем году пришельцы уничтожили один из городов Садов, ещё через два поставили второй купол. А к концу пятого достигли морского побережья. Занятых ими земель все уходили, зоч не терпели никакого соседства. Они не истребляли туземцев целенаправленно, как не истребляют целенаправленно лесных животных, просто выжигали местную жизнь, чтобы освободить место для себя. Древняя тайга исчезала на глазах, сменялась проплешинами, пропитанными спорами старкана. Северному Тиру ещё повезло, что Раймиты прагматичны и не склонны к пустому любопытству. Обеспечив себя ресурсами и жизненным пространством, они перестали расползаться, стали обустраивать уже занятую территорию, не чутня интересуясь происходящим вокруг неё. Размножались они быстрее эльфов, но медленнее людей. И следующий лет 300 Северный Тир жил спокойно, Империя стала меньше, почти на 10%, но это были не самые ценные 10%. Они смирились, проглотили оскорбление. Земли зотчих были объявлены запретной территорией, да и не находилось желающих туда отправиться. Там больше не росли растения, земля чуть заметно светилась по ночам, и повсюду торчали нагромождения металла. ужасное, угнетающее зрелище. Но жить можно и рядом с такими соседями, если бы через несколько веков зочи снова не взялись расширять границы. Они так и не получили ответа с родины и пришли к выводу, что там случилось что-то негативное. А поскольку покинуть префат они пока не могли, то стали формировать полноценную колонию. Сначала её называли Новые Раймы. Потом слово "новая" как-то редуцировалось. Прилетевшие на засеватели старики уже подзабыли оставленный дом, а молодёжь вовсе никогда его не видала. Для них именно северо-запад Коладии стал Раймой, родиной. Экзоскелеты, фактиты, да и почти всё теперь производились в расчёте на тройную силу тяжести. Технологии постепенно совершенствовались, приспосабливались к изменившимся условиям. Молодые рамиты удивлялись малоподвижности стариков. Тех оставалось всё меньше, всё труднее было встретить одного из колонистов-основателей. Зато новые рамиты исчислялись уже миллионами, и им не хватало ресурсов, не хватало жизненного пространства. Они стали захватывать новые территории, расширяться на север и запад, Райма не могла. Там она давно упёрлась в океан. Оставались юг и восток. И снова началось испипеление лесов, снова опустошались эльфийские города-сады. Раймиты размеренно и неторопливо откусывали всё новые куски северного тира, преобразовывали их под себя. Возводили гигантские купола, вырабатывали полезные ископаемые. Повсюду стояли энергетические стержни, заводы фактитов, машинные создатели. Рвали землю комбайны-добытчики, пронизывал почву кормилец-старкан. Производимую из него субстанцию рамиты впрыскивали в свои ихментаги мер за пределами освоенной территории, и их попрежнему не интересовало. Рамиты не видели смысла в его изучении, а тем более контактах с обитающими вокруг полуживотными. Те не представляли угрозы и не могли быть полезно использованы, так что их просто истребляли, когда они чем-то мешали. Представители неизвестных видов, скрывали загадку режущих сверхпрочной сплавы лезвий, продолжали разгадывать. Фактиты шпионы Картографировали местность, но не более того. Тем временем северный тир век от века чах и увядал. Райма поглотила уже треть эльфийской империи, бывшей империи. По мере того, как она слабела, от неё отколавывались всё новые провинции. Земли гномов и твергов стали королевством Тукумгарик, земли людей Королевством Хилбергилик появилась независимая огерская шамания Мусульбеш